Глава 50. Приземлившись в округе Колумбия, Уайт тотчас поехала на такси в Вашингтонское отделение или Вашингтонский оперативный отдел, как его называют в бюро. Встретившись там с Джоном Талботом, быстро ввела его в курс дела, заодно сообщив, зачем вернулась в округ Колумбия. — А вас устраивает работа над этим с одним Декером? поинтересовался он. Да, сэр, вполне устраивает. Ей совершенно не понравилось, как он на нее смотрел. Он хороший агент, заявила Уайт по собственному почину. Хотя малость неортодоксальной. По-моему, у нас с Декером все под контролем. И местная полиция задействована. Порой и у Семеняник, сами знаете. Дело ваше, агент Уайт. Почему-то, почему именно она объяснить не могла? Все это вроде бы порадовало Талбота. Договорившись о ряде встреч с нужными людьми, Уайт позвонила матери по пути на первую встречу. Как там дети? Скучают по мамочке, конечно, но все в порядке. В школе и будем надеяться, усердно учатся. А у тебя как дела? «Вообще-то я в округе Колумбии, вечером нагряну повидать тебя и детей». «О, это замечательно! А как у тебя дела с новым напарником?» — спросила мать. Знакомство выдалось нелицеприятное, и все как-то устаканилось. «А дело?» «Продвигается потихоньку». «Ну что ж, тогда я отпускаю тебя к нему, ласточка». Первой Уайт предстояла беседа с Фелисией Кэмпбелл, сменившей Элис Лансер на посту директора по связям с общественностью в «Кингстон Групп», лоббистской фирме, расквартированной на Кей-стрит. Выглядело заведение оживленным и процветающим. Кэмпбелл было за тридцать, и она бурлила энергией. «Ужасная новость об Элис», — сказала женщина, сидя вместе с Уайт в своем просторном кабинете — полном традиционных бизнес-наград и фотографий хозяйки кабинета в обществе, вероятно, политиков и других клиентов. «А как вы узнали о ее смерти?» — спросила Уайт. «Видела в новостях, и кто-то пропустил это в соцсетях компании». «Что можете сказать, няне?» «Мы пересеклись всего где-то на год, и она помогла мне освоить Азы, хотя сама к тому времени была сложившейся лоббисткой. Недавно меня тут повысили из директора по связям с общественностью до лоббиста, а это прямая дорога в партнеры. «Поздравляю. А Лансер?» «Замечательно справлялась со своей работой. Элис всем нравилась, шла вверх семимильными шагами». «Так почему же ушла?» «Знаете...» Я и сама не раз задавалась этим вопросом, но хорошего ответа так и не нашла. А ее саму не спрашивали? Она ушла как-то внезапно, Фелисия помолчала. Я. Я думала, и настороженно глянула на Уайт. Вы думали, возникла какая-то проблема? Вообще-то нет. То есть я ни разу ничего такого не слыхала. А тут может найтись кто-нибудь, слыхавший что-то. Возможно, мистер Дрейк сумеет вам помочь. И кто такой мистер Дрейк? Джером Дрейк — один из партнеров учредителей Они с Элли сработали в тесном сотрудничестве. Жду не дождусь, когда поговорю с ним. Джером Дрейк оказался субъектом с протокольной физиономией и негромким голосом, задержавшим взгляд на Уайт на пару секунд, прежде чем устремить его за окно своего углового кабинета. Контраст между ним и энергичной Кэмпбелл просто поражал. «Итак, нужно все, что вы можете рассказать мне об Элис-Лансер», — начала Уайт. «Я не уверен, что могу рассказать вам что бы то ни было». Похоже, где-то в промежутке таится выбор. «Послушайте, скажите мне, что хотите знать, и тогда я смогу сделать этот выбор». «Почему Элис Лансер ушла отсюда? Вроде бы у нее все шло лучше некуда». «В одних отношениях Элис была сложной, в других — весьма простой». «Вам придется развить эту мысль». «Элис любила успех, любила в жизни все самое лучшее». «Это в простом смысле или в сложном?» — полюбопытствовала Уайт. «Как можете догадаться, это была простая часть. А сложная? Как она добывала самое лучшее в жизни?» «Как я понимаю, в вашей фирме она хорошо зарабатывала» а потом вдруг ушла и поступила в частное охранное предприятие в Майами. Надо думать, смена пути стоила ей зарплаты. Она получала неплохое вознаграждение, скажу я вам. Даже в роли директора по связям с общественностью зарабатывала шестизначные числа. И куда больше, как лоббист. Но этого было недостаточно. Очевидно, нет. «И где же начались сложности?» Заёрзав, Дрейк избегал встречаться с ней взглядом. «Она мертва, мистер Дрейк, и подать иск не сможет. Мне просто нужна правда». Он сел прямее. «А, через фирму проходит уйма конфиденциальной информации. Частью нашей деятельности является сбор компромата. Вообще-то на оппонентов» но и в отношении собственных клиентов мы его тоже осуществляем. Идея в том, что если знать, в чем заключается грязь, можно держать ее под контролем и вывернуть по-своему. Впоследствии можно намеренно или стратегически организовать частичную утечку с разрешения клиента. Часть выдается напрямую, чтобы донести точку зрения. «А часть», — подсказала Уайт, — «не должна выходить на свет никогда». «И Лансер использовала ее к собственной выгоде?» «Полагаю, что да, как минимум в двух случаях». «Не можете рассказать мне об этих случаях побольше?» «Могу лишь сказать, что двое клиентов, о которых идет речь, бросили фирму как горячую картофелину» и больше об этом словом не обмолвились. «И вы подозреваете что?» Подозревая, что Элис Лансер воспользовалась конфиденциальной информацией, чтобы шантажировать этих клиентов. Они от нее откупились, но с фирмой, как легко понять, порвали всяческие отношения. «Почему же они вместо того не обратились в полицию?» Политика — дело скверное, агент Уайт. Грязь и слизь летят во все стороны. Порой прилипают, порой нет. Но есть же определенные пределы. Да, есть. А Лансер, я думаю, эти пределы приступила. Обратиться в органы с тем, что может отправить их самих за решетку или погубить их карьеры, клиенты не могли. Но зачем клиентам вообще предоставлять вам, священнику, даже адвокату или еще кому-нибудь конфиденциальную информацию подобного рода? А кто говорит, что они дали ее Элис? Теперь Уайт выпрямилась в кресле. Хотите сказать, она взяла, да сама раскопала? Она, и те, с кем она работала. «У вас есть имена?» Дрейк покачал головой. «А почему ее не вытурили отсюда, раз вы это знали?» «Мы пришли к обоюдовыгодному расставанию. И, очевидно, не предупредили новую фирму о ее пригрешениях. «Я же сказал, мы пришли к соглашению». Уайт смотрел на него, а он смотрел на свои руки. «Неужто то, что у нее было на вас, настолько скверное?» — спросила она. «Боюсь, я вынужден завершить эту встречу, агент Уайт».